Глава первая. Железный треугольник. Китай изменился из-за нас за последние 15 лет. Мы надеемся, что в последующие 15 лет из-за нас изменится мир. Джек Ма. 11 ноября 2015 года. Водяной куб, здание из пузырьков. Знаменитый плавательный комплекс, построенный семью годами ранее, Для Олимпийских игр в Пекине наполнился не водой, а информацией. В течение 24 часов без перерыва огромный цифровой экран отображал карты, диаграммы и новости, а также отчеты в режиме реального времени о покупках миллионов потребителей на веб-сайтах Alibaba по всему Китаю. Миллионы журналистов вели трансляции в Китай и по всему миру. «Водяной шар» получил контроль над китайским средним классом и следящими за ним коммерсантами. Четырехчасовое ТВ-шоу «11 на 11» Global Fest Shopping Gala транслировалось в прямом эфире, чтобы покупатели продержались до полуночи. В нем участвовали такие актеры, как Кевин Спейси, снявшийся в сериале «Карточный домик» в роли президента Фрэнка Андервуда и поддерживающий Али Баба как место для покупки одноразовых телефонов. Кульминацией гала-показа стал скетч, демонстрирующий лицо Джека на месте новой девушки Бонда. А затем он сам вместе с актером Дэниелом Крейгом предстал перед публикой в смокинге за считанные минуты перед полуночью. В первые 8 минут 11 ноября 2015 года покупок на Алибаба было совершено на сумму более 1 миллиарда долларов, и они не прекращались. Когда самый крупный в мире кассовый аппарат зафиксировал объем выручки, Джек, сидящий рядом со своим другом, актером и мастером боевых искусств Джетом Ли, не смог побороть искушение и сделал на мобильный телефон фотографию огромного экрана. 24 часа спустя 30 миллионов покупателей влезли в долги на более чем 14 миллиардов долларов, что в 4 раза больше, чем на Cyber Monday, американском аналоге, который проводится после Черной пятницы. Примечание. Об оценке общего объема следует судить с осторожностью, учитывая то, что некоторые товары могут возвращаться покупателями на следующий день. В основном это происходит на законных основаниях. Например, из-за повреждений при транспортировке Или из-за того, что покупатель передумал. Кроме того, некоторые продавцы на сайте практикуют увеличение своих продаж путем найма сторонних лиц для повышения рейтинга. Явление, известное как брашинг, чистка, описывается подробнее в 12 главе. Конец примечания. 11 ноября в Китае отмечают день холостяка, который, как можно догадаться из названия, посвящён людям, не в браке. Это ежегодный день массовых распродаж с особенно выгодными скидками. Примечание. День холостяка происходит от дня бакалавров. В начале 1990-х годов одинокие студенты начали праздновать Антидень Святого Валентина, и дата 11 ноября стала символом одиноких людей. Конец примечания. Примечание. Для B2C веб-сайта Alibaba.timol.com конец примечания на западе в этот день чтят память погибших в войнах а в китае 11 ноября один из самых важных дней в году для торговцев которые борются за кошельки недавно разбогатевших потребителей в этот день который также известен как дважды 11 жители китая предаются чистому и неподдельному гедонизму примечание «Дважды 11» – термин, зарегистрированный Alibaba в 2012 году. Для того, чтобы отличать фестиваль компании от известного ранее названия фестиваля «Куантян Кунти», выбранный из-за сходства 11-11 с двумя парами палочек для еды. Конец примечания. Джек прокомментировал происходящее следующим образом. «Это уникальный день. Мы хотим, чтобы все производители и все владельцы магазинов были благодарны покупателям. Мы хотим, чтобы у покупателей был замечательный день. Примечание в телевизионном интервью с Эмили Чанг для Блумберг ТВ. Конец примечания. В 2009 году в Дне Холостяка принимало участие 27 торговцев, а сейчас, в 2015, в акции участвуют более 40 тысяч продавцов и 30 тысяч брендов. Общие продажи в 2015 году поднялись на 60% по отношению к 9 миллиардам за предыдущий год. По этому случаю главный стратег компании Alibaba, доктор Цзен Мин, во время празднования в Ханчжоу, высказался подобно доктору Франкенштейну, наблюдающему, как его творение восстает из мертвых. У экосистемы есть собственное желание расти. Исполнительный вице-председатель Джо Цайи перефразировал это так. Вы являетесь свидетелями в освобождении силы китайского потребителя. Данная сила на протяжении долгого времени подавлялась. трата населения в США двигают двумя третьими экономики, а в Китае этот показатель с трудом дотягивает до одной трети. По сравнению с развитыми странами, китайцы покупают недостаточно. Причина? Они слишком много экономят и слишком мало тратят. Чтобы профинансировать свое будущее образование, медицинские расходы или пенсионный возраст, многие семьи накапливают значительные суммы на черный день. Кроме того, ввиду недостаточного ассортимента и низкого качества товаров, что было свойственно Китаю еще относительно недавно. У китайских покупателей не было соблазна тратить на себя больше. Выступая в университете Стэнфорда в сентябре 2015 года, Джек сказал, в США, если в стране экономический спад, это означает, что у людей нет денег на лишние траты. Но, шутит он, вы знаете, как потратить деньги завтра в будущем или чужие деньги. Китай же так долго был бедной страной, что мы положили свои деньги в банк. Тяжело избавиться от старых привычек но онлайн-шоппинг, онлайн-покупки, меняет поведение китайских потребителей. И компания Alibaba находится на передовой этих изменений. Самый популярный ее сайт называется taobao.com. Он третий по посещаемости в Китае и 12-й в мире. Сегодня любят говорить, что Китай – это ваннэнь де Таобао. имея в виду, что вы можете найти все, что угодно на Таобао. Примечание. Фраза перекликается с китайской пословицей «ванэнь де шан ди», которой описывают всемогущего бога, конец примечания. amazon называют магазином, где есть все. Но Таобао тоже продает почти все везде. Так же, как Google, это синоним онлайн-поиска, поскольку в Китае выражение «тао» «что-нибудь» означает «поискать это в интернете». Примечание. Первоначальное значение иероглифа Тао, мыть золото, ушло в небытие, конец примечания. Влияние Алибаба на сектор розничных продаж Китая гораздо больше, чем у Амазон в США. Благодаря Таобао и его родственному сайту Тимул, Алибаба является самым крупным китайским розничным торговцем. Амазон же, напротив, только добрался до верхней десятки рейтинга топовых ритейлеров Америки в 2013 году. Несмотря на то, что Alibaba запустила Taobao в 2003 году, уже спустя пять лет сайт встал на ноги. До этого времени бесчисленные китайские заводы выпускали продукцию в основном для продажи на экспорт, чтобы те заполнили полки продавцов вроде Walmart или Target. Но глобальный финансовый кризис 2008 года изменил всё. Традиционные экспортные рынки Китая вошли в штопор. Таобао вместо них открыл двери потребителям в Китае. В ответ на кризис 2008 года китайское правительство пошло в банк стало вкачивать в экономику деньги, которые подпитывали массивный пузырь недвижимости, избыток производственных мощностей и еще большее загрязнение окружающей среды. Когда начали приходить счета, стало очевидно, что столь необходимое переориентирование китайской экономики на потребление откладывать больше нельзя и алибаба одна из тех компаний кто извлекает из сложившейся ситуации максимум выгоды. джек любит говорить что успех к его компании пришел случайно алибаба можно назвать тысячю и одной ошибкой. он заявлял, что компания сумела выжить в свои первые годы благодаря трем причинам. У нас не было никаких денег, никакой технологии и никакого плана. Но давайте взглянем на три реальных фактора, которые определяют успех Alibaba сегодня. Это конкурентное преимущество компании на рынке интернет-торговли, логистики и финансов. То, что Джек называет «железным треугольником». Сайты интернет-торговли Alibaba предлагают покупателям невероятное разнообразие товаров. Ее логистика обеспечивает быструю и надежную их доставку, а финансовая дочерняя структура компании гарантирует то, что совершать покупки на сайтах Alibaba будет легко и спокойно. Успех электронной коммерции. В отличие от Amazon, на сайтах Alibaba, Taobao и Tmall не ведется учет. Примечание. На Tmall есть учет в некоторых разделах, например, в Tmall супермаркет. Конец примечания. Они служат платформами для продажи торговцами своих товаров. Таобао состоит из 9 миллионов электронных магазинов, электронных витрин, управляемых мелкими продавцами или частниками. Привлеченные огромной базой пользователей сайта, эти микропродавцы предпочитают выставлять свои электронные лотки, как часть Таобао, потому что это ничего им не стоит. Алибаба не взимает с них за это никакой платы. Но Таубау делает деньги, много денег, за счет продажи рекламных мест, помощи в раскрутке торговцев, желающих выделиться из общей массы. Продавцы могут рекламировать себя на сайте двумя способами. Во-первых, с помощью платных объявлений, похожих на Google AdWords. В этом случае рекламодатели борются за ключевые слова, стремясь обеспечить своим продуктам более значимое место на Таубау. Они платят Алибаба только тогда, когда покупатели кликают на их объявления. Во-вторых, торговцы могут также использовать традиционную рекламную модель, оплату, основанную на количестве раз, которое их объявление демонстрируется на Тау-Бау. Старая шутка о рекламе гласит, «Я знаю, что как минимум половина моих расходов на рекламу работает. Я просто не знаю, какая именно». Но модель оплата по результатам и готовая база из сотен миллионов покупателей позволяют Таобао оказывать огромное влияние на мелких торговцев. За поддержание порядка на виртуальных торговых рядах Таобао отвечают клиентские сервис-менеджеры Alibaba, Кусияр. Их тысячи, и они занимаются урегулированием любых спорных ситуаций между покупателями и продавцами. Эти судьи-посредники – молодые сотрудники, которым в среднем около 27 лет. Они сплошь и рядом работают сверхурочно, часто рассылая продавцам сообщения в нерабочее время. Кусияуэр обладает большой властью, в том числе возможностью полностью закрыть продавца. От них также зависит участие продавцов в маркетинговых компаниях. В итоге некоторые торговцы неизбежно ищут способы подкупить Кусияуэр. Алибаба периодически закрывает работу таких продавцов, которых поймали за руку, и отдел внутренней дисциплины постоянно находится на чеку, стремясь искоренить взяточничество среди сотрудников. Но успех Таобао объясняется не только наличием Кусиява. Сайт работает потому, что он преуспевает в клиента ориентированности. Он способен переносить дух уличной и рыночной торговли в пространство виртуального шопинга делая его таким же привлекательным, как и в реальной жизни. Покупателям доступен чат от Alibaba, чтобы поторговаться с продавцом, а у продавца есть возможность показать свой товар по видеосвязи. Покупатели могут рассчитывать на распродажи и бесплатную доставку. С большинством покупок приходят бесплатные образцы других товаров или мягкие игрушки, к чему лично я, например, очень привык. Когда в США приходит посылка с Амазон, я трясу пустую коробку в надежде найти там сюрприз. Продавцы на Таобао рьяно заботятся о своей репутации, что заложено в соревновательном принципе сайта. Когда покупатели оставляют негативный комментарии о продавце или продукте, они ожидают незамедлительно получить ответ и предложение о возврате товара или о бесплатной замене. Конкуренция в торговле на Алибаба поддерживается и еще одним сайтом компании – Тимол. Примечание. Впервые запущен в 2008 году как Таобао Мол. Позднее стал называться Тимол.ком. Конец примечания. И если Таобао можно сравнить с набором рыночных палаток, то Тимол подобен сверкающему торговому центру. Крупные ритейлеры и даже дорогие бренды продают здесь свои товары или просто популяризируют их для тех покупателей, кому они пока не по карману. В отличие от свободного для покупателей и продавцов Таобао, торговцы на Тимол платят за товары Алибаба комиссию от 3 до 6% в зависимости от категории. Примечание. Тимол также взимает ежегодную плату. Конец примечания. Сегодня Tmall.com – седьмой по посещаемости веб-сайт в Китае. На китайском языке он называется Тайнмао, что означает «небесный код». Символ данного сайта – черный код, в то время как у Таобао это инопланетянин. Tmall очень важен для Алибаба, поскольку он генерирует 136 миллиардов долларов торгового объема в целом для компании, приближаясь к 258 миллиардам долларов продаж на Таобао. Примечание, в 2015 финансовом году. Конец примечания. Алибаба зарабатывает почти 10 миллиардов долларов в год прибыли с этих сайтов, примерно 80% от их общих продаж. Тимул размещает три типа магазинов на своей платформе. Это магазины-флагманы, которые управляются самим брендом, авторизованные магазины, управляемые лицензированным брендом-продавцом, и специализированные магазины, которые реализуют товары производства более чем одного бренда. Последние насчитывают 90% поставщиков на Тимол. Сегодня на Тимол можно найти более 70 тысяч китайских и иностранных брендов. В распродажах на день холостяка на Тимол самые популярные бренды, Это как иностранные Nike, Gap, Uniqlo, L'Oreal, так и местные, вроде Xiaomi и Huawei. И, кроме того, бытовая электроника и техника Hire. На Tmall можно найти любой бренд, от Apple до Zara. Здесь есть и бренды класса люкс, правда, они действуют аккуратно, предлагая ограниченный ассортимент товаров, преимущественно в низкой ценовой категории, чтобы не снижать продажи в оффлайн магазинах Присутствие на сайте бренда Burberry является признаком того, что Alibaba – это уже не только дешевый товар. Американские ритейлеры, такие как Costco и Macy's, тоже присутствуют на Тимол как следствие стремления Alibaba объединить их для покупателей в Китае с другими заграничными магазинами. Магазин Costco на Тимол в первые два месяца привлек на свой сайт более 90 миллионов посетителей. На Тимол есть даже Амазон, который с 2015 года торгует здесь продуктами питания, обувью, игрушками и кухонными принадлежностями. Амазон долго вынашивал планы завоевания китайского рынка, однако пока занимает на нем только 2%. Кроме Таобао и Тимол, компания Alibaba оперирует сайтом по типу Groupon, который называется juhusian.com. Это крупнейший специализированный сайт для групповых покупок в Китае. Опираясь на огромный объем товаров на других сайтах Alibaba, он привлек более 200 миллионов пользователей и стал таким образом крупнейшим местом групповых покупок онлайн. Таобао Тимул и Джуху Сиан совместно привлекли более 10 миллионов торговцев, выставляя на продажу более миллиарда отдельных единиц товаров. Сайты Алибаба популярны в частности и потому, что, как и в США, шопинг онлайн, не выходя из дома, способен экономить время и деньги. Более 10% розничных покупок в Китае совершаются онлайн, в США 7%. Джек проводит аналогию, в США электронная коммерция является десертом, в то время как в Китае это основное блюдо. Почему? Дело в том, что шопинг в Китае никогда не воспринимался как удовольствие. Пока туда не пришли транснациональные компании, такие как Керфу или Уолмарт, на китайском рынке существовало всего несколько сетей розничной торговли и торговых центров. Большинство местных розничных продавцов начинали как государственные предприятия, получив доступ к финансированию предоставляемому местными госорганами или государственными банками, розничные продавцы начинали рассматривать покупателей как неудобства. Другие предприятия розничной торговли были созданы риэлторскими компаниями, которых больше интересовала ценность земли под магазинами, чем наличие в них покупателей. Ключевой фактор успеха электронной коммерции в Китае – это бремя недвижимости на традиционных розничных торговцах. Земля в Китае дорогая, поскольку она является важнейшим источником дохода для государства. Продажи земли дают одну четверть фискальных доходов государства. На уровне местного правительства они составляют более трети. Один известный представитель сферы электронной коммерции резюмировал это в разговоре со мной следующим образом. Наша экономика организована так, что государство владеет большим количеством ресурсов. Оно устанавливает цены на землю, оно решает, как распределять и направлять ресурсы, на что тратить деньги. Оно слишком сильно зависит от налогов и пошлин, связанных с продажей земли. Это практически разрушило розничный бизнес в Китае и увело большое количество потребителей в интернет. Традиционные розничные торговцы потеряли возможность получения выгоды от увеличения потребительского спроса которое было эффективно использовано в электронной коммерции. Успешные фактически существующие оффлайн-продавцы от универмагов до ресторанов страдают от собственного успеха. Если они привлекают к себе множество покупателей, то могут ожидать внушительного повышения арендной платы, когда их договор аренды придется продлевать. Как следствие, маркетинг, обслуживание клиентов – работа с кадрами, логистика в традиционной розничной торговле Китая привлекали гораздо меньше инвестиций, чем в западных странах. Что это значит? То, что китайский рынок розничной торговли высоко фрагментирован и неэффективен. В США три топовых сети продовольственных магазинов делают 37% всех продаж. В Китае же они делают всего 7%. Крупнейший универсальный магазин в США представляет 44 общих продаж сегмента а в китае всего 6%. несмотря на повальное создание торговых центров супермаркетов и магазинов шаговой доступности уровень развития традиционной розничной торговли в китае все еще остается экстремально низким. На каждого человека в стране приходится всего шесть квадратных футов розничной торговой площади что составляет менее четверти этого пространства в США. Скорее всего, Китай никогда не сократит данный разрыв. Почему он должен делать это? Традиционную розничную торговлю с трудом можно назвать образцом эффективности, продуктивности, качества и производительности. С бременем товарных и арендных плат оффлайн-магазины стремительно теряют продажи в пользу онлайн-игроков по многим категориям продуктов. В Китае сегодня некоторые владельцы магазинов слишком заняты, заботясь о покупателях онлайн, чтобы подумать о тех, кто физически заходит в их настоящие магазины. Многие продавцы в Китае обходятся и вовсе без магазинов. Зачем арендовать дорогую торговую площадь, которая функционирует хорошо, если половину суток, тогда как на Таобао прилавок открыт для покупателей 24 часа в сутки. Свято место пусто не бывает, и интернет в Китае заполняет те пустоты, которые появились как следствие государственной собственности и планирования. Вот почему онлайн-шоппинг в Китае даже популярнее, чем на Западе. Как говорит Джек, в других странах электронная коммерция – это путь в магазин, в Китае же – это образ жизни. Таким образом, Таобао открыл дверь в онлайн-шоппинг в Китае, а Тимул сделал ее шире. Ранние приверженцы Таобао были молодыми людьми цифрового поколения, но теперь все чаще покупателями онлайн-магазинов становятся и их родители, а также их бабушки и дедушки. По мере того, как растет разнообразие людей, пользующихся онлайн шопингом расширяется и ассортимент электронных прилавков. Самые популярные товары на сайтах Алибаба – обувь и одежда от носков и футболок до платьев по 10 тысяч долларов за штуку. На следующий день после крупнейшей телевизионной трансляции страны весеннего гала-фестиваля Spring Festival Gala на центральном телевидении Китая платья, которые были на ведущих или очень на них похожие, уже были в продаже на сайтах Alibaba. Многие передовые магазины разместили фотографии людей, включая самих торговцев, и смоделировали широкий размерный ряд для продажи, чтобы охватить как можно больший круг онлайн. Покупатели знают, что если одежда не подходит или на ней есть дефекты, то они могут сделать возврат без денежных потерь. Другая популярная категория товаров – продукты. Как объясняет Джек, супермаркеты в Китае ужасны, поэтому мы пробрались наверх. Уже более 40% китайских покупателей – приобретают продукты онлайн. В США таких людей всего 10%. В 2014 году онлайн-продажи продуктов в Китае выросли вдвое, оффлайн только на 7%. Тимол торгует продуктами более чем в 250 городах в 26 из 32 континентальных провинциях страны и обычно по более низким ценам, чем в физических супермаркетах. Alibaba уже предлагает доставку замороженных продуктов на следующий день после заказа в более чем 60 городах и, кроме того, богатый ассортимент импортных продуктов. Сотрудничая с Вашингтонской яблочной комиссией, Alibaba обеспечила более 84 тысяч индивидуальных заказов на яблоки, которые были выбраны, упакованы и доставлены покупателям в течение 72 часов после покупки. Это 167 тонн, что эквивалентно грузоподъему трех самолетов Boeing 747. Ключевой аудиторией покупателей для Alibaba являются молодые мамы. Джейм Чиу, представитель голландской компании, производителя детского питания Friso, которая была представлена на Alibaba в день холостяка в 2015 году, сказал, что для молодых мам в Китае электронная торговля – это не канал, а образ жизни экосистема. Компания продала товаров почти на 10 миллионов долларов в день холостяка в 6 утра. Это больше, чем стоимость всех покупок за весь 2014 год. Очень популярными товарами на Таобао являются компьютеры, средства связи и бытовая электроника, а также товары для хозяйства, от фенов и микроволновых печей до телевизоров и посудомоечных машин. Здесь влияние на оффлайн-торговцев особенно драматично. На день холостяка продажи на Алибаба бытовой техники регулярно превышали половину годовых продаж крупнейшего в стране ритейлера товаров широкого потребления. В августе 2015 года Алибаба приобрела 20% ритейлера sun за 4,6 миллиарда долларов. Продавая наряду с книгами и товарами для детей электронику и крупногабаритную бытовую технику, Сань-Инь управляет более чем 16 сотнями магазинов в почти 300 городах. Сделка с Алибаба, часть развития универсального канала продаж, онлайн-офлайн-тренд, означает, что даже если покупатели идут на Сань-Инь только чтобы проверить продукт, компания может получить некоторый доход когда они покупают товар онлайн. Алибаба продает онлайн даже автомобили. Бренды General Motors, Chevrolet и Buick оба держат магазины на Тимол, где они также торгуют беспроцентными кредитами. Важный инструмент конкуренции на рынке, на котором General Motors уже главный игрок. Автомобили – популярная категория товаров на день холостяка, когда покупатели могут рассчитывать на скидки и выгодные условия оплаты. Еще одна категория недвижимость. Очень богатые покупатели могут загрузить списки всех островов Канады, Фиджи или Греции, выставленных на продажу. Taobao известен предложениями всех видов экстравагантных товаров. Один студент прославился тем, что выставил на продажу серые из дохлых комаров, и как и само насекомое, каждая пара была индивидуальна. Другой случай – через интернет продавали неприятные запахи в бутылках. Таобао – это не только товары, здесь можно приобрести и услуги. Например, с помощью Таобао актеры и музыканты находят на сайте заказы. Богатый ассортимент услуг демонстрирует важное понимание китайских, быстро меняющихся общественных норм. Молодой человек может нанять девушку, чтобы сходить с ней на мероприятие или делегировать расставание с настоящей девушкой специалисту Натаубало. Жоны переживают, что мужья могут подписаться на консультанта по технике поиска любовниц. Деловые молодые горожане нанимают через сайт специальных людей, которые будут навещать их родителей, чтобы преодолеть хронический недостаток доноров. Сайт группы Alibaba Juhu c объединился с банками спермы в семи провинциях страны для привлечения квалифицированных доноров предложением более 800 долларов. Это стартовая цена оффлайн, но благодаря онлайн-маркетингу более 22 тысяч мужчин зарегистрировались в течение 48 часов. Товары для ухода за собой и украшения тоже популярны на Таобао. Продавцы идут в эту категорию, чтобы получить одни из самых высоких наценок на любой товар, проданный онлайн. Сегодня 42% средств по уходу за кожей в Китае продаются в интернете, поскольку товары стали более доступны благодаря тому, что их продавцы нашли способ обойти высокие пошлины на импорт. Контрафактные товары считаются крупнейшей в мире незаконной индустрией и по некоторым оценкам, более выгодный, чем наркобизнес. Пиратские продажи на Таобао помогли повысить популярность сайта на ранней стадии его развития и продолжают служить яблоком раздора для владельцев брендов. Китайские подделки бывают настолько высокого качества, что их не способны распознать даже официальные производители. Изготовляться такие вещи, могут на дополнительной смене того же завода, где делают и оригинальный товар. Обычно при этом в ход идут оставшиеся от оригинальной партии материалы. Китай, являющийся как бы мастерской для всего мира, превратился также и в самый большой источник проблемы пиратства. Но по мере того, как эта страна становится крупнейшей в мире потребительской базой, ей приходится работать над решением данной проблемы.